Ясмин. У меня подскакивают внутренности, как бывает, если промахнуться мимо ступеньки. Ключ скрипит в замке, несколько раз поворачивается дверная ручка, и дверь упирается мне в спину. Только заслышав по другую сторону рогонь, я подскакиваю и освобождаю проход. Не знаю, сколько я просидела, вжавшись спиной в дверь и подтянув колени, блокируя собственным весом дверь на случай очередного вторжения. Что стряслось? спрашивает Кирстен. В следующий миг я затаскиваю её в коридор, отбираю у неё ключ и запираю изнутри на два оборота. Яси. Она была здесь. Кто? Это Майя. Ну, помнишь, которая поселилась на третьем этаже в квартире Хилднеров? Ты бы это видела. Кирстен протяжно вздыхает и стягивает плащ. Но теперь ты здесь я, только и произносит Кирстен. И я вспоминаю саму себя, прежде, когда ещё жила с матерью, когда вот так же считала, что должна быть рядом, хотя чувствовала себя так, будто внутренности наполняют горячим свинцом. Я нормально справлялась, пока тебя не было, говорю я, глядя, как Керстен вешает плащ в шкаф. Мне не хочется быть для неё обузой, как мама была обузой для меня. В самом деле, если ты предпочтёшь вернуться к себе, я пойму. К тому же тебе наверняка нужно на работу. Ты нужна в клубе, особенно сейчас, в выходные. Я уже поняла, Яси. Невнятно проговаривает Кирстен, после чего поворачивается ко мне. Ну так, что там с моей со второго этажа? Решаюсь не сразу. Яси, Кирстен касается моей щеки. Господи, да ты вся горишь. На её лице отражается озабоченность. Ты опять волновалась? Киваю. «Майя, она приносила еду. Я рассказываю Кирстен о странном поведении Майи, о ее пугающей назойливости, о том, как она сказала, «Очень жаль, Ясмин, но еды здесь только на одну персону». И как мне хотелось сбежать, спрятаться от этой женщины. Я попятилась из кухни, а Майя отставила тарелку на стол и двинулась за мной. Не сказать, что Майя преследовала меня, она переступала медленно и осторожно, но, Но при этом руки её были подняты ладонями ко мне. Вам нечего бояться, Ясмин. Я знаю, через что вам пришлось пройти, и кажется, что никому вас понять. Это так, Ясмин. Я оказалась в коридоре и нужно было решать: двинуться направо в гостиную, где лежал мобильник, и я могла бы позвать на помощь, или же налево в спальню, где можно запереться. Чувствуешь себя так одиноко, когда никто тебя не понимает, не так ли? налево, решила я. Что всё это значит? Что вам от меня нужно, Майя? Хочу выслушать вас, Ясмин. Я упёрлась спиной в обувницу. Вам нужно выговориться, Ясмин. Это поможет, поверьте мне. Кирстен изумлённо качает головой. А потом я убежала в спальню и заперлась. Майя несколько раз постучала и попыталась уговорить, чтобы я открыла, Я закричала, чтобы она уходила, или я вызвала полицию. А Майя сказала только: "Это вам не поможет". А потом хлопнула дверь. Она ушла. Она ушла. Монотонно повторяет Керстен и пристально смотрит на меня. "Ты уверена, что всё так и было?" "Да, конечно, я уверена", огрызаюсь я, на Керстен лишь приподнимает брови. Я в своём уме, продолжаю я спокойнее. Может и нелепо было считать, что дети слали мне письма, так и быть. Ты права, наверняка это какой-нибудь придурок решил надо мной поиздеваться. Но вот с моей. Керстен настораживается. Что значит письма? Было всего одно. Нет, признаюсь я, вчера пришло второе. Я снимаю с вешалки свою сумку и достаю конверты из бокового кармана, протягиваю их Керстен. Письмо из первого конверта она уже видела. Скажи правду, зачитывает она второе письмо и снова приподнимает брови. Как остроумно. Она отдаёт мне письмо вместе с конвертом. Почему ты не показала мне? Я молчу, Керстон печально смеётся. Ты понимаешь, что это демонстрация недоверия? Просто я не хотела, чтобы ты волновалась. Поэтому решила, что будет лучше поговорить об этом с Фрау Хамштадт, и она заверила меня, что дети никак не могли их отправить. Керстен вздыхает. А известно ей об этом потому, что Фрау Хамштадт их терапевт, а не твой, как ты мне сказала. Да. Я не вижу смысла отпираться. Вчера я поехала с тобой потому, как думала, что ты на грани нервного срыва. Керстен качает головой и добавляет после короткой паузы: Яси, так не пойдёт. Если ты не доверяешь мне, я не могу здесь оставаться. Это не так, я тебе доверяю. Кирстен снова смеётся. Ну да, не так. Ты просто обходишь неудобные для тебя темы. Но я тоже не дура, Яси. Не надо недооценивать меня. Инстинктивно отступаю на шаг. Я хорошо помню тот день, когда ты исчезла. Как по совпадению, мы прямо перед этим снова поругались. Её у тебя была при себе дорожная сумка. Я этого не забыла. Чёрная сумка с серебристой молнией. Я ничего не сказала о ней, когда через 2 дня заявила в полицию о твоём исчезновении, потому что хотела, чтобы они серьёзно отнеслись к поискам. Думала, будет гораздо лучше, если они найдут тебя в каком-нибудь отеле, а не я, как ты, вероятно, рассчитывала. Что ты хочешь сказать, Кирстен, что я запланировала своё похищение? У меня пересыхает во рту. Давай, бей тревогу, ищи меня. Найди и забери домой. О, что точно я не планировала провести 4 месяца в заперти с психопатом. Я этого не говорила. Тогда к чему это, Кирстон? Хочешь сказать, я лгу? Хочу сказать, что твоя склонность драматизировать постоянно портит тебе жизнь. И что ты не замечаешь, как абсурдно это выглядит. Сначала утверждаешь, что дети шлют тебе письма с угрозами, А вот теперь тебя донимает соседка с третьего этажа. Но так всё и было. Майя была здесь, и да, она донимала меня. Керстен делает неопределённое движение головой, затем разворачивается, поворачивает ключ в замке и с такой силой распахивает дверь, что ударяет ею о комод. В следующую секунду Керстен вылетает из квартиры. У меня замирает сердце. Нет, прошу, не уходи. Молю я едва слышно. От ужаса у меня отказывает голос, и пока Кирстен отбивает каблуками быструю решительную дробь по ступеням, я понимаю, что заблуждалась. Мне не справиться без нее. Она нужна мне. Я срываюсь вслед за Кирстен. Каждый шаг отзывается болью в области ребер. Я начинаю хрипеть. «Ты неблагодарна, Лена!» «Кирстен, постой! Я знаю, ты хотела как лучше! Прости меня, мне так жаль!» Я догоняю её только на третьем этаже и теперь понимаю, что Кирстен не собиралась никуда уходить. Она стоит перед дверью Майи, и Митнов на меня решительный взгляд, давит на кнопку звонка. Спроси у неё, что всё это значит. Раздаётся звонок, за дверью слышатся шаги. Фрау Грас, фрау Тиме, 100 лет вас не видела, восклицает фрау Хилднер, которая никуда не съезжала из квартиры на третьем этаже.